Глава 3. Строгости. Не менее двух лет полагается быть на искусе, иногда даже целых четыре года. Послушницей также четыре года. В редких случаях пострижение совершается раньше 23 или 24 лет. Бернардинки-бенедиктинки Мартина Верги не допускают вдов в свой орден. Они предаются в своих кельях многочисленным таинственным истязаниям, о которых никогда не должны говорить. В тот день, когда постригается послушница, ее одевают в самые парадные одежды, надевают ей на голову венок из белых роз, расчесывают и завивают ее волосы, потом она падает ниц, ее окутывают большим черным покрывалом и совершают над ней отпевание. Монахини – разделяются на две шеренги. Одна из них проходит мимо постригаемой и поет за унывным напевом «Сестра наша умерла». Другая шеренга отвечает ликующими голосами «Она жива во Христе». В ту эпоху, к которой относится наш рассказ, при монастыре находился пансион. Воспитательное заведение для благородных девиц, по большей части богатых. Между ними замечали девиц Сент-Олер и... Белиссен и одну англичанку, носившую громкое католическое имя Тальбот. Этим молодым девушкам, воспитываемым монахинями в четырех стенах, с детства прививалось отвращение к миру и суетности века. Одна из них выразилась однажды «Один вид уличный мостовой бросал меня в дрожь». Одеты они были в голубое, с белыми чепчиками и с серебряными или медными изображениями чаши на груди. Большим праздником, в особенности в День Святой Марфы, в виде особой милости и высокого счастья, им позволяли одеваться в монашеские одежды и совершать службу и обряды устава в продолжении целого дня. В первые времена монахини одалживали им свои черные одежды, но это показалось профанацией и было запрещено настоятельницей, и с тех пор давать монашеские одежды позволялось только послушницам. Интересно отметить, что эти представления, терпимые и, вероятно, поощряемые в монастыре, несомненно, с тайной целью вербовать новообращенных и чтобы дать детям вкусить сладость ношения священных одежд, доставляли великое счастье и развлечение пансионеркам. Это просто-напросто забавляло их. Это было ново, вносило перемены в их жизнь, невинные детские понятия, которые, однако, не в силах убедить нас, мирян, в счастье держать в руках – крапильницу и петь, стоя целыми часами перед аналоем. За исключением особых строгостей, воспитанницы соблюдали весь монастырский устав. Случалось, что молодая девушка, оставив монастырь и пробыв уже несколько лет замужем, все еще не могла отвыкнуть от его привычек и поспешно произносила «Аминь» всякий раз, как кто-нибудь стучался к ней в комнату. Как и все монахини, пансионерки виделись с родителями только в приемной. Сами матери не могли добиться позволения поцеловать их. Вот до какой степени доходила строгость на этот счет. Однажды к одной из воспитанниц приехали мать и трехлетняя сестренка. Воспитанница плакала, потому что ей очень хотелось бы поцеловать ребенка. Невозможно. Она стала умолять, чтобы, по крайней мере, позволили ребенку просунуть ручку сквозь решетку, чтобы она могла поцеловать ее. И в этом ей было отказано с возмущением.